Осада Голодная зима тянулась бесконечно долго. Измученные люди устали ждать весны. Наконец повеяло теплом, и по-весеннему заблестело солнце. Казаки не потеряли времени и при первой же возможности отправились в дальние места за продовольствием. Вскоре в казачий лагерь прибыли обозы с рыбой, дичью, кониной. На Руси казаки жили в нужде и не раз сталкивались с голодом. Нужда научила их скупо расходовать продукты. Товарищество позаботилось о том, чтобы поставить на ноги слабых и больных. Они могли рассчитывать на усиленное питание. Пополнив запасы дров, казаки первым делом выбрали место для братских могил, прогрели кострами землю и вырыли в промерзшей земле глубокие ямы. Могилы скоро были заполнены до краев, а из заброшенных землянок несли новые трупы. На каждого уцелевшего приходилось по четыре-пять мертвецов. В сибирскую землю легло несколько сот русских людей. Чтобы сберечь остатки отряда, Ермак старался избегать столкновений с татарами. Он с готовностью откликнулся на мирные предложения, поступившие из стана врага. Казакам надо было во что бы то ни стало выиграть время и дождаться новых подкреплений. Пленение Мамиткула, лучшего военачальника Сибири, выдвинуло на авансцену Карачу, главного визиря. Лишившись Улуса на Таболе, Карача перенес свои кочевья на Тару. Но тут его стали теснить владетели из казахской орды. Тогда Карача прислал в кашлык гонцов и просил Ермака оборонить его от недругов. Казаки созвали круг и после обсуждения постановили по приговору всего товарищества отпустить в Карачи-Атамана, а с ним сорок человек. Отправка союзного отряда к татарам сопряжена была со смертельным риском. Руководить операцией мог человек, обладавший исключительной отвагой и хладнокровием. Выбор пал на атамана Ивана Кольцо. Когда вольные казаки собрались на Иргизе, Кольцо был главным соперником Ермака. Казаки, громившие Нагайцев и объявленные вне закона, не прочь были сделать главным предводителем похода своего атамана. Но сотни Ермака оказались более многочисленными. Став сверстником Ермака, Иван Кольцо не потерял своего лица. Недаром с вестью о сибирском взятии в Москву выехали два вестника. Один Черкас Александров представлял Ермака Тимофеевича, другой — Сава Балдыря Ивана Кольцо. Больше двух лет после объединения на Иргизе ермаковцы сражались плечом к плечу с людьми Кольца. Теперь они расстались на берегах Иртыша. Время было трудное, и каждый из предводителей постарался удержать при себе своих испытанных соратников. После стрельцов осталось некоторое количество боеприпасов, так что при дележе свинца и пороха не возникало трудностей. С продовольствием было сложнее. Ермак не мог выделить кольцу много продуктов, но в том и не было нужды. Татарские гонцы заверили его, что в их кочевьях казакам не придется заботиться о пропитании. Переговоры вскоре завершились к обоюдному удовольствию. Приближенные карачи не скупились налезть, восхваляя казацких вождей. Казаки же, неискушенные в дипломатии, допустили роковой просчет. Они должны были затребовать у Карачи аманатов-заложников и лишь тогда отпустить к нему своих товарищей. Но никто не надоумил их. Доверчивость обернулась катастрофой. Карача не прочь был использовать помощь казаков для войны с казахами. Но его планы полностью переменились под влиянием всего, что рассказали ему гонцы. Поездка в Кашлык убедила советников Карачи в том, что победители Кучума и Мамиткула сами стоят на краю гибели, что у Ермака осталась кучка людей, изможденных голодом, и справиться с ними не составит труда. Пока Ермак казался неодолимым противником, Карача мог рассчитывать на то, что с помощью казаков удастся отвоевать себе пастбище у казахской орды. Когда же обнаружилась слабость русских, Карачи решил обратить свое оружие против них. Иван Кольцо явился в татарский стан как союзник. Карачи устроил пир в его честь и постарался усыпить бдительность русских. Выбрав подходящий момент, воины Карачи предательски напали на казаков и перебили их всех до единого. Весть о победе Карачи облетела сибирские улусы. Враждебное возбуждение против русских росло день ото дня. Мулы и шаманы были единодушны в том, что час мщения настал. Ордынцы выслеживали казаков и беспощадно убивали их, где бы они ни появлялись. Не получая подолгу вестей от сборщиков Ясака, встревоженный Ермак выслал в подсмотр на разведку атамана Якова Михайлова с людьми, но и разведка сгинула без вести. Известия, приходившие в казачий лагерь, были одно хуже другого. Сначала Ермак узнал о гибели Ивана Кольца, а вслед затем ему донесли о приближении воинов в Карачи. Весна пришла, но реки еще не вскрылись. Казачьи струги по-прежнему лежали перевернутыми на берегу. Люди были настолько слабы после голода, что Ермаку нечего было и думать о наступлении. После обсуждения дел на круге атаман велел перенести больных и доставить припасы на вершину крутого яра в кашлык. Для поредевшего отряда место в ханской столице оказалось достаточно. Настал великий пост, когда отряды карачи окружили кашлык плотным кольцом. Сам визирь, остерегаясь казаков, разбил свою ставку в трех верстах от столицы. Татары зорко следили за тем, чтобы никто из ханских и мансийских князьков, признавших власть Ермака, не проник в кашлык и не привез туда продовольствие. Страшась казацких пуль, враги не пытались штурмовать неприступное городище. Они терпеливо ждали, когда у Ермака иссякнут собранные продукты и голод покончит с теми, кто еще держался на ногах. Весна окончательно вступила в свои права. Теплое апрельское солнце растопило снега. На проталинах зазеленела трава. Сквозь тонкий слой талого снега пробились первые цветы. Лесные рощи огласились птичьим гомоном. Река вздулась, приподняла рыхлый лед и принялась крушить его точно яичную скорлупу. Вскоре внизу под яром заблестела водная гладь реки. Спуск к воде был коротким, но казаки не могли воспользоваться им. Татары пробили днище у стругов, оставшихся поодаль от кошлыка Другие суда пришли в негодность после долгой зимовки. Их надо было конопатить и смолить, и лишь после этого спускать на воду. С весны... И до пролетия казаки сидели в осаде в кошлыке. Терпеливо ждал Ермак момента, когда можно будет нанести противнику удар. Время от времени его люди в сумерках покидали лагерь и, прячась за деревьями, пробирались поближе к местам, где светились татарские костры. Лазутчики установили, где находится ставка Карачи. Теперь Ермак знал, где стоят главные караулы врага и когда меняется ночная стража. В июне приготовления к решающей схватке были завершены. Отобрав самых крепких казаков, Ермак подчинил их своему помощнику-атаману Матвею Мещеряку. Посреди ночи Мещеряк с отрядом покинул кошлык и скрытно спустился на берег реки. Искусно обойдя татарские заставы и караулы, атаман под покровом ночи обрушился на главную ставку неприятеля. Чудом Карача избежал гибели. Преданные слуги успели переправить его за озеро. В ночном бою погибли двое сыновей Карачи и почти вся его стража. Одержав победу в ночном бою, казаки вскоре сами оказались в критическом положении. Ночь осталась позади, и у них не было надежды пробиться к своим. Расположив людей на пригорке в кустах, Матвей-мещеряк стал ждать. Пользуясь своим численным превосходством, татары подбадривали себя криками, лезли на пригорок со всех сторон. Число атакующих умножалось час от часу, но казаки храбро держались. Они отбили все атаки врагов меткой пальбой». Заслышав пальбу, Ермак открыл огонь по ордынцам, оставшимся на своих позициях подле стен кошлыка. Лишившись предводителя, ханское войско все больше утрачивало порядок. Когда время приблизилось к полудню, воины стали толпами покидать поле боя. Отступление вскоре сменилось общим бегством. Защитники кошлыка высыпали на земляной вал и приветствовали криками Матвея Мощеряка и его людей.